Принцесса – это трудно. Принцесса – это трудно. В детских сказках еще ничего так. А вот в сказке 18+, не в смысле всяких порочностей, а вообще. Корону пока пикируешь на своем принце с высокой башни не потеряй. Хоть это и венец. Платье, пока на драконе ломишься, прям в стену не порви. Нотации от собственной же помощницы, что возмущена порванным, так платьем выслушай. «Ах, да, от управляющего со слегка перекошенным лицом призывающего каменщиков тоже. Гостям улыбайся, стой и спину прямо держи. Вот все четыре часа дарения подарков и стой, и держи, и улыбку нежную на лице тоже. Ну и что, что челюсти свело? Тренироваться надо было. И особенные слова для каждого подарка найди, даже если ты вообще ни черта не понимаешь, что тебе притащили». Или это тебе категорически не нравится? Да тошноты во всех смыслах. То отвратное варево серо-зеленого цвета с запахом гниения, от которого все восторженно пищат. Его можно ведь как-нибудь накрыть и от меня унести подальше? А свежие шкуры незнакомых животных? Хнык-хнык, у нас же своих хватает. Поделки из дерева куда ни шло. За фарфор совсем спасибо. О, книги! Покрывала вышитые. Вообще моя любовь. но непонятного назначения пучок прутиков, желтоватая масса, надеюсь, не биомасса чего-то там. Яйца? Чьи-то зубы? Точнее, ожерелье из них? Живой, крадущийся... Блин, что это? Совершенно Совершеннолетие, оно же раз в жизни бывает, правда? Спрашиваю тихонько драконище, когда избавляюсь, наконец, от помеси енота и белки. Его засовывают в клетку и уносят, пока не покусала своими острыми зубками. Потом не забыть бы выпустить, если, конечно, оно не опасно». Кивается с мешком. «Все это время вместе с Миртой и Манфредом принц позади меня. Формулировки всякие подсказывает, потому что моя фантазия к исходу четвертого часа истощилась, а гости все идут и идут и несут свои ларцы, сундуки, корзины, и каждый отвешивает сотни витиеватых комплиментов, прежде чем вручить подарок, что удлиняет время празднования». Хорошо, хоть весна сейчас, никакое какое-нибудь жаркое лето. И открытых окон достаточно, чтобы никто не задохнулся и не упал в обморок от жары. Народу набилось. Я их точно всех приглашала, неверище уточняя у Саврийского. Вы приглашали глав семейств, поясняет, сколько уж человек каждый глава взял с собой, нам неведомо. Блин, надо было уточнить, что желая видеть глава плюс один. Потому что если сейчас уже тесно. Пусть все и толпятся вдоль накрытых столов, куда весь день и вечер будут еду подкладывать. Что уж говорить про время танцев. С другой стороны, может, и нормально. В такой толкучке никто не заметит, что принцесса танцует так себе. Как я не пыталась разучить по книгам основные фигуры, как не пытался Ледгар мне пояснить, а мир-то повторить со мной, танцовщица я не стала. А общего танца не избежать. «Традиция даров соблюдена!» говорит управляющий, а распорядитель сегодня, так громко, что я вздрагиваю. Ну еще бы, тут только криком, чтобы услышали. Традиционный танец единения и песни восхваления. Вопит снова, обозначая старт очередной традиции. Музыканты, дудочки, лютни, колокольчики, звенящие палочки начинают свой перезвон. Гости становятся в круг. Я выхожу в опустевший центр круга, надеясь, что меня не задавят в этом гигантском каравае. Саврийский открывает рот, чтобы начать. «Ваше дракончество! Ваше дракончество! Принцесса!» В зал врывается один из воинов, что дежурит сегодня на стенах. А я замираю, понимая, что началось. Что бы ни началось, просто понимаю это. И внутри обрывается. «Принцесса! Меня он достигает быстрее, чем дракона». Чуть смущается, осознав, в какой момент ворвался, и видя под двести пар внимательных и настороженных глаз. но принимает решение заявить во всеуслышание. «Там дракон подлетает и парит, а с ним... кажется, с ним ведьма, Грида!» Сказать, что я обалдеваю, ничего не сказать. Гости шокированно ахают, а я впиваюсь взглядом в Ледгара. Что-то мне не нравится в его морде, он будто не удивлен. «Но это еще не все!» «Ну же!» Снова оборачиваюсь к войну. «Армия! Незнакомая армия на подступах к замку!» И снова всеобщий вздох. Я вдруг понимаю, что мгновения отделяют гостей от панического то ли бегства, то ли истерики, от хаоса. Мгновения отделяют замок от схватки, но ну, не дружить же все прилетели, пришли. Мгновение отделяет меня от того, чтобы подскочить к драконищу и начать выяснять, какого хрена творится. Мгновение? И в этом мгновение раздается уже знакомый задумчивый голос Минастреля: Пожалуй, я готов сейчас спеть свою песню. Принцесса — это легко. Принцесса — это легко, если ты обычная принцесса. Хрустальные туфельки, корона на очаровательных кудряшках, мамки и няньки, пироженки и перины. Единственное, что мешает спать, — это горошина. Единственное, что портит настроение, — это отсутствие нового платья в гардеробе. Принцессой-попаданкой в не особо добрую сказку быть гораздо сложнее. Особенно если в наличии мозги чувство ответственности и сам себе на уме драконище. Особенно если все твое время в новом мире посвящено захватывающим исследованиям, изматывающей борьбе, с рождающимся чувством и все более глубокому пониманию причинно-следственных связей. Ну, кто бы знал, как порой устаешь быть умной и постоянно развиваться. Хочется простого, хрустальных туфелек и губы бантиком накрасить. Но усталости слабину у меня секунда. На то, чтобы испытать вспышку раздражения на неизвестные планы Ледгара и того меньше. А уж чтобы остановить то, к чему эта история пока не должна привести. Нет, не готовы. В несколько шагов достигая Менестреля. И смотрю на него так, что тот даже отступает. Потом споете, когда это будет песня победы. Но... А потом какая-то тень проносится по его лицу. И во взгляде признание и уважение. Пусть будет, как желай, принцесса. Как я желаю? Что ж, я желаю, чтобы эта неизвестная армия позорно сбежала. Я желаю, чтобы ведьма и ее новый дракон растворились в тумане навсегда. Я желаю, черт возьми, отпраздновать до конца свой день рождения, который не собиралась праздновать, станцевать общий танец, который не хотела танцевать, а потом получить самый-самый желанный подарок. Обещание Ледгара, что он нифига не будет больше делать за моей спиной. Только вместе. И превращение в принца, конечно, желаю. Но пока она сущна, кашусь на Ледгара. Мне кажется, он слегка растерян. Что его удивило, если появление ведьмы на драконе будто было ожидаемым? Так, не время, Ирма. Она сущна. И у Ледгара и у меня нет опыта защиты замка. Зато я соображаю быстрее, потому заговариваю: У нас есть убежище. Я поворачиваюсь ко все еще замершим гостям. Перед глазами от волнения все расплывается, и они сейчас кажутся мне пестрой массой. Это я в белом, но больше ни одного человека. Может быть, тоже традиция, я не успела уточнить. Когда гости пребывали, я не уставала поражаться яркости их одеяний, блеску камней, которые на фоне темных стен и сдержанного принцессиного наряда, казались еще ярче. «У нас есть убежища, Защищенные башни и залы, где можно спрятаться и переждать эту внезапную бурю. Есть ходы, по которым можно бежать. Меня слушают внимательно, не двигаются пока. Как ни странно, не паникую, чего я опасалась». Не бегут табуном, подминая под себя тех, кто упал. Я видела травму после такого. Лучше не надо. И есть моя просьба. Я не знаю, кто пришел и прилетел к нашим стенам. Но я собираюсь защищаться. И если кто готов встать под наши мечи... И крылья, уверенно добавляет шагнувший ко мне драконище, очнулся от растерянности. Это радует. Я не планирую заделаться местной Жанной Д'Арк. Я ни черта не понимаю в воинах, но я могу попытаться как-то перераспределить соотношение сил, а дальше разберемся. И крылья. Неизвестно, что творится и как в этом замешан Ледгар, а он замешан, чуйкой чую Может, даже тем фактом, что не сожрал ведьму, что уже сродни преступлению. Но с ним разберусь позже, пока наш союз и единые действия — залог выживания. То я буду благодарна за помощь. Пауза, которую нарушает максимиля Я готов. Шагает он вперед и сообщает почти весело. «Именно вы были теми, кто помог спасти наш замок и семьи от напавшего дракона. Мне и моим воинам будет приятно вернуть долг чести». «Можете рассчитывать на наших людей, принцесса», — раздается сухой голос. Если от друга Ледгара я ожидала подобного поведения, то поддержка властной Анды, рядом с которой распрямляет спину юный князь, становится для меня сюрпризом. И то, что она добавляется вздохом, глядя на своего сына. «И на меч моего княжа!» «Мы с вами!» — кивает один из крыжовичей, «И тоже неожиданно. Давно в этих землях не было хорошей заварушки!» «Мне не нравится, что пришлые решили, что они могут чем-то распоряжаться в этих местах!» — соглашается крупный мужик в роскошной шубе. «Кажется, тот, кто мне запачканный мех вручал!» — не добавляет рассудительно. «Ладно бы мы, добрые соседи, чего не поделили и резню решили устроить!» или в осаду в плен кого взять. Дело обычное. За хорошие богатые земли и побороться стоит между собой. А если здесь обоснуются чужаки и еще чего захотят присвоить, мне этого не надо. Офигеть, какая философия. С трудом удерживаю челюсть. Но она встречает однозначное одобрение. Раздаются возбужденные согласные выкрики, а у меня сердце стучит так, что прямо сейчас и выскочит. и глаза намокают. Не время. По факту, с момента появления стражника от силы пять минут проходит. Но за эти минуты меняется все. Я уже не растерянная принцесса, и Ледгар не одинокий дракон. И наш гарнизон, в котором насчитывается не более 50 стражей, не остается лицом к лицу с превосходящими силами противника. О, нет. Я хозяйка этих земель, которая не позволит неизвестным нападающим поживиться легкой добычей. Ледгар, хозяин этих земель которые не позволят неизвестному дракону и довольно известной ведьме добиться успеха в своей мстительности и мы вовсе не одни за пять минут наша армия вырастает в три раза в убежище уходят большинство женщин и то не все часть слуг и то не все немногочисленных детей мы отправляем практически насильно и то некоторые рвутся на стены мужчины не пожелавшие рисковать ни за свой дом тоже есть но у меня ни капли осуждения Я осознаю, что это моя битва, наша с Ледгаром. Только очень хочется разобраться, насколько Ледгар к ней причастен. Выхватываю-таки возможность для короткого разговора после первых отданных распоряжений. Как ты это сделал, принц? Как подгадал все и зачем? На самом деле, беру на понт. Я не до конца уверена, но драконище, видимо, верит в мою проницательность, потому что удивляется и выдыхает тихонько. Как ты узнала, принцесса? «Вот сейчас точно и узнала!» — рычу. В его глазах досада. Но не тратит время ни мое, ни свое на оправдание. Я не все подгадал, что бы ты ни думала, принцесса. Тараторит жарким шепотом. Я бы никогда не подверг такому риску стольких людей. Армия у наших стен неожиданно и для меня, поверь. Я запланировал совсем иное. «Ну же!» — грида. И знак разорванного круга. И ведьмы с драконами. «Принцесса, вам пора в убежище!» Вырастает рядом с нами Манфред. и тут же мы слышим рев чужого дракона. «Брысь!» — поворачиваюсь к своему стражу. «Ты нужен на стенах!» «Да, я отдала управление воинам Максимилиону. Он самый опытный в этом деле, но он не знает возможности замка так, как ты. Но ты будешь спорить со своей принцессой?» Рявкую. Тот убегает, как и Мирта, который я приказала позаботиться обо всех, кто в защищенном месте. И если все станет совсем плохо, вывести их прочь. В двух словах, Ледгар. потом выясним, откуда и когда узнал и почему воспользовался этим знанием втайне от меня. Еще и таким идиотским способом. «Разорванный круг — это не разбитое сердце, и не два каменных сердца, как я предполагал», тараторит. «Это предсказание, способ, подсказка. Круг должен замкнуться, все стать одним. Десять лет назад все началось с бала, дракона и ведьмы, с моего совершеннолетия. И сила нашего мира призывает все закончить таким же способом. Но ведьмы Я выяснил, что прежде дракона не принцесс похищали. Это все позже так стало, после одной истории, а я не успею рассказать. Прежде дракона жили именно с ведьмами, и семечко от ведьм получали. И захватившая меня ведьма не отпустит, пока у нее не будет другого дракона. И вот я решил, ну, тоже нет времени. Я должен воспользоваться силой заклятия, силой огня, силой ведьмы, у которой не только месть на уме, но и есть куда прикладывать свои чувства. Я устроил так, чтобы Грида вернулась, чтобы вернуть все, как было. Я вообще не понимаю, как устроил и что именно сделал. Потом разберусь, наверное. Я почти не понимаю его логику, как он себе наметил свое развоплощение, как поможет новый дракон, как использовать ведьму, которая вряд ли прилетела для помощи. Я не понимаю разумом. Его слова бессвязны почти. Сложно такое воспринять головой. Но интуитивно соглашаюсь, что он все правильно узнал и решил. Только проблем с помощью интуиции не решить. Ни черта нет протокола, по которому можно действовать. Все эти догадки и новые сведения хорошо, а дальше что? Ни черта сюда не вписывается необходимость бороться еще и с людьми. Нас не таранит только потому, что там живая преграда из растений. Но уверена, рано или поздно и ее воины преодолеют. Полезут на стены. Ни черта нет уверенности, что вся эта история в состоянии завершиться именно так, И мы не напутаем, не испортим, не погибнем. С другой стороны. А варианты? Уже все случилось. И здесь либо пан, либо пропал. Все это очень быстро проносится у меня в голове. А потом я скидываю верхнюю неудобную часть наряда, подтыкаю платье так, чтобы не мешало мне двигаться и командую мрачной драконищу. Шея подставляй. Полетим делать из нападающих пленников, а из тебя человека. Чтобы я могла потом дать тебе нормальную пощечину за твою тайную деятельность. Бам! Отзывается гулким звуком что-то снаружи. Что так может звучать? «Быстрей!» — рявкую. «Тебе надо в убежище, принцесса!» — теряется драконище. «Издеваешься?» — Шиплю. «Здесь мой дом, мой дракон. мое сражение за мое будущее. Я не буду отсиживаться в убежище. И если не на тебе, я отправлюсь на стены сама. Ну что, мы вместе до конца или расходимся?» Долгое мгновение мы смотрим друг другу глаза в глаза. Может, у кого вся жизнь проносится перед глазами перед смертью. А меня вот сейчас, когда я вдруг осознаю, что вижу этого дурного чешуйчатого в последний раз. Если мы победим, если он все правильно понял, будет у меня дурной, но не чешуйчатый, самый обычный о двух ногах и руках, другой. А если проиграем? Что ж, тогда мне будет все равно. Вряд ли духи чувствуют. Или что там остается после гибели тела? Со вздохом он опускает голову. С нежностью я приникаю к его шее. С неверием мы смотрим на открывшуюся картину, когда взлетаем. Теперь понятно, что за звук. Огромное бревно, которое качает толпа. И растение не преграда. Чужой дракон вместе с ведьмой сожгли. Нашла-таки способ почистить пространство, дрянь. Значит, драконы и ведьма заодно с людьми. Что ж, это не первая и не последняя неприятность за сегодня. Я все всматриваюсь в знамена и доспехи тех, кто внизу. пытаясь понять, где их видела. И доходит. Удивлена ли я? И да, и нет. Опять же, не первый сюрприз за сегодня. Устала удивляться. Оглядываю всю картину. Голубое чистое небо, совсем не мрачный мой собственный замок, защитников и нападающих. И говорю скорее сама себе. Ну, здравствуйте, Гриды и папочка. Не могу сказать, что рада. У меня есть план. Ледгар. В жизни каждого человека есть дом, место, в котором он родился, или которое стремится создать, как убежище от внешнего мира. В жизни каждого мужчины есть женщина, предназначенная только ему женщина, может, не лучшая из всех, но единственная для него. В жизни каждого дракона есть главное сокровище, то, что он годами грел теплом с боевого огня. В жизни каждого воина есть самая главная его битва, в которой он, может быть, погибнет. в которой он, может быть, победит, но независимо от результата она самая важная, потому что без этой битвы его дом, его сокровища и его женщина уже не смогут продолжаться. Я парю над лесом и смотрю на разноцветные знамена, осознавая, что в моей жизни еще и множество ошибок. Мои поступки в юности, то, как я действовал в день, когда обрел крылья, то, что творил под воздействием своего огня, и быть столь самонадеянным, чтобы призвать на свой дом свои сокровища и свою женщину, вот эту всю напасть, самому призвать, в надежде переломить ситуацию и повернуть все вспять. Самая опасная моя ошибка. Но наш путь — это наши ошибки, сынок, а не наши победы. Победы мы не замечаем, можем их отметить кубками. И идем дальше, ничему не научившись и ничего не получив, кроме мимолетного чувства упоения. Ошибки и промахи делают нас теми, кем мы являемся, учат нас, дают нам возможность посмотреть на себя со стороны, указывают на верный выбор, покрывают нашу кожу шрамами, наши доспехи прорехами, и каждая эта прореха – история. История, которая становится частью нас, нами, нашим знаменем и отличием. Наши ошибки и есть мы, сынок. Мои ошибки, мой опыт. благодаря которому я понимаю, как действовать. Может быть, не самым идеальным вариантом, но единственным из тех, что мне сейчас доступен. Мой рев слышен до горизонта. В моем огне сгорают разноцветные полотнища. Мое пламя уничтожает людей, сородичей моей принцессы. Но принцесса добра и справедлива, а не добренькая до самоуничтожения. Она сама меня подстегивает и вопит победно, когда удается силой своих крыльев, хвоста и пламени, отбросить прочь самых пронырливых, уничтожить бревно, разбросать облаченных в доспехи всадников. С остальными пока справляются многочисленные войны. А потом я поднимаюсь вверх, чтобы сразиться с крылатой напастью, которая управляется растрепанной ведьмой. Мы не бьемся сразу. Сначала сбежаемся. Я будто вижу это со стороны. Я темно-серый, с синеватыми переливами. Он светло-оранжевый, с желтыми искрами. Моя принцесса в белом. пылает настоящими и очень искренними чувствами. Его ведьма в черном, закрытая и подлая, как и полагается по их судьбе. Много-много времени назад драконы и правда жили с ведьмами. Или при ведьмах. Крепость и нерушимость их союзов обеспечивались любовью к темным пещерам, огню, золоту и полетам. И да, пренебрежительному отношению к людям. Так продолжалось долго. Но после одной истории все изменилось. Она дошла до нас обрывками. Говорят, одна завистливая ведьма решила похитить прекрасную принцессу и подговорила это сделать своего дракона. Ей хотелось наказать родителей принцессы, которые прогнали ведьму из королевства. А может получить внушительный выкуп. Получилось же все по-другому. Тот дракон полюбил ту принцессу. И любовь к принцессе не только сделала его слабее, ведь она была безответной, и разрушила все то, что составляло союз с ведьмой. Историю, которую я узнал на этом, становится размытой. Но вроде бы прекрасный принц, отправившийся на спасение принцессы, победил дракона, а тот, умирая, уничтожил ведьму. Потому что та от злости на все произошедшее решила убить виновницу всех изменений. И с тех пор то, что связывало драконов и ведьм, будто рассыпалось, как рассыпаются звенья цепи. История и та традиция стали забываться, зато эффектных похищений становилось все больше. Будто зов принцессы в память о любви первого такого дракона пересилил все прочие мысли и чувства. Мой дракон хотя бы зверил, Эдгар, говорит насмешливо и отчетливо Грида, когда мы равняемся. Парим взмахивая крыльями и оценивая соперника. А каково принцу служить лошадью для девки, пусть и при венце?» Я хоть ковриком готов ей служить, усмехаюсь. Когда любишь, это не имеет значения. Я вижу, ты в белом. жалит ведьма словами Эрмель. «Прекрасно. На белом хорошо видно кровь». «А ты надела черное, чтобы спрятать ту грязь, из которой вышла?» парирует принцесса. «Мстительность может быть и к лицу ведьмам, но ты слишком жалкая, чтобы выглядеть в ней достойно. Как и мой отец, который проявил участие к моей судьбе исключительно потому, что может здесь поживиться многим. Как и Мена. Мужчины всегда будут воевать за земли и власть, на женщинам плевать». «Именно потому ты предпочитаешь драконов», — попадает она точно в цель. «Потому что веришь в это или хочешь верить? Ведь за ведьм не воюют. Никогда. Все сражения лишь во имя принцесс». «За этими сражениями ложь!» — бесится ведьма. «Но какая сладкая!» — почти напивает Эрмель. «И знаешь почему? Потому что сражаться во имя кого-то означает победу. В этом вся разница, Грида. Ты все делала только ради себя, потому проигрывала. А нам всем здесь есть за что и за кого воевать. Посмотрим, принцесса. Сидит ведьма. Убей их! Это она уже дракону. И тот подтверждает желание убивать ревом и огнем. Я уворачиваюсь. И снова. А потом резко ухожу в сторону и вниз. Мне надо оставить принцессу на стене и вернуться к этим двоим. У меня есть план. И я понял песнь.